Аромат выпечки наполняет комнату. Ставя противень с булочками на окно остывать, Джерри снова восхищается красотой вида. За окном солнце неуклонно поднимается, заливая сверкающим золотым светом поверхность воды. И хотя сейчас только десять, уже ясно, что день, похоже, опять будет жаркий. Сидя за столом в маленьком коттедже у озера, Джерри еще раз перечитывает письмо. «Итак...» Ее брат, наконец, возвращается домой. Прошло три года с тех пор, как она видела его в последний раз, когда она накопила денег на билет и слетала в отдаленную деревушку в Кении, где обосновался Барри. Она была потрясена простотой его жизни там, так же, как и бедностью людей, которым он служил. Но там же она увидела щедрость его паствы и неизбывную любовь, которую они к нему испытывали. Сам Барри, пусть похудевший и уставший, никогда не выглядел счастливее. Она пробыла там полтора месяца и к концу визита уже сама почти не хотела уезжать. Барри всегда хотел стать миссионером. Но в начале карьеры его начальство не считало это необходимым. Братья заметили его склонности еще в детстве и неустанно направляли его к священству. Когда он стал молодым служителем в Риме, то в Ватикане его заметили. Его тонкий ум природное обаяние и способности к языкам почти гарантировали стремительный взлет по служебной лестнице. Джерри всегда была смешна эта идея. Она не могла представить своего брата епископом, не говоря уже о кардинале, каким бы набожным Барри ни был. И в результате оказалась права. Абсолютная и непоколебимая честность Барри, естественно, победила, чего не учли и римские ребята. Произошел некий инцидент, связанный с его начальником, и Барри не просто высказался, но отказался замолчать и следовать официальной линии. Он никогда не обсуждал подробности даже с Джерри. После чего немедленно подал прошение о переводе, которое удовлетворили неприлично быстро, и, наконец, стал миссионером, как и хотел, с самого начала. Итак, теперь он возвращается домой. Жерри интересно, почему?» В письме он упоминал плохое здоровье, плюс что его начальство настаивает на творческом отпуске и полноценном отдыхе где-нибудь, где о нем будут заботиться и где в достатке чистый воздух, вода и приличная еда. Но, конечно, это она обеспечит. Однако, зная Барри и его любовь к своей пастве в Туркане, она понимает, что он бы не согласился вернуться домой так просто. Джерри подозревает, что за этим стоит что-то еще, что и только предстоит узнать. Барри пишет, что хотел бы остановиться у нее, если не помешает, и что с нетерпением ждет встречи, и, конечно, возвращения домой в Болиану. Он давно не был дома более сорока лет. Он спрашивает, пролетели ли эти десятилетия для нее так же быстро, как для него. Ответ на этот вопрос да. Но для Джерри прошлое осязаемо как настоящее, а иногда даже ярче. Она помнит многое так, будто оно было вчера, и задается вопросом, а так ли это для Барри. Барри не всегда был священником. Были и романтика, и любовь. Сильная любовь. Джерри знает, что оба сердца были разбиты. Дело даже не в том, что призвание к священству было сильнее, чем чувство к той девушке. Джерри знала, как Барри боролся, но одно его качество перевесило при принятии окончательного решения. Неочевидные качества — блестящий ум, способности к языкам, приятная манера общения с людьми, искренняя преданность вере. Но то, о котором он никогда не говорил, то, о котором он так боялся злоупотребить — Собственно оно все и определило. Она подозревает, что кроме самого барри об этом знает только она. Она аккуратно складывает письмо и убирает его в задний карман комбинезона. Некоторое время она сидит, глядя на озеро, склонив голову, словно прислушиваясь. Затем кивает сама себе, берет телефон и жмет цифру быстрого набора. «Я только что испекла свежие булочки», — говорит она в трубку. «Хочешь чашечку чая?» «До смерти», — следует быстрый ответ. «Увидимся в десять».